Глава одиннадцатая. Артур. Первые три пары я доставал Мартынова. Психоанализом. Анализа не получилось, а вот психовал Дэм от души и с размахом, и даже с матом, потому что не запал он на рыжую. И просто злился, что Лука всем объявил, мол, драгоценную мартыновскую софочку женщиной сделает. В прямом смысле этого слова, по моему методу математическому, а так нет, так он не запал. А вот когда шёл на четвёртую пару, заметил парочку косых взглядов на себе, преимущественно женских. Не заинтересованных, а пристальных таких изучающих. А после четвёртой и друзья мои стали подмечать, что как-то странно на нашу семёрку все стали коситься и перешёптываться. Какого, спрашивается, хора. Снова Софочка отличилась и на каком-нибудь сайте выложила объявление о полномасштабной торговле боксёрами. Или Малинка моя развлекается. Нет, ну если Малинка, то ей можно, а с Соней пусть дем разбирается, который не запал. Ты что-нибудь понимаешь? Шепнул мне на ухо Назар, когда очередная стайка дефилирующих пташек прошла мимо, осмотрела меня с ног до головы и обидно рассмеялась. Меня что? В телеке показывают, изумился я. Ага. как оружие массового эротического поражения, заржала Никей. М-м, не то, чтобы мы были слишком уж впечатлительные, просто любопытно стало, чем наши скромные персоны так взбудоражили женскую половину универа. Назаров вздохнул, осмотрелся. нашёл какую-то свою знакомую девчонку и подсел к ней вернулся через 10 минут глаза размером с блюдца и ржёт конь здоровый что там лениво поинтересовался я сидя за обычной партой в аудитории парты эти явно были не под мой размерчик Приходилось ловчить, чтобы и сидеть удобно, и мебель случайно не похерить, ну и соседа ногами не задеть. Назаров взвыл, посмотрел на меня и снова заржал. Сел на парту и уже начал бесить своей широченной улыбкой. "Харт, ну нам-то ты мог сказать", сквозь смех выдавил он. Кей приподнял бровь, Влад подошёл ближе. Все ждали, когда Назару надоест гаготать, как раненому пони. Арттик противный, ты почему нам не сказал, что у тебя с Кареном любовь? Наконец выдал Назар и снова заржал. А я офигел. Вот просто сел и офигел, сжал ладони в кулаки и опасно сузив глаза выдавил. Повтори. Повторяю, согласился Назар. Весь универ гудит, что у тебя любовь с Кареном. Мол Карина, которая тебя дружочек мой купила, сама видела, как ты ему пылинки сдувал с плеча, а заучка твоя ей подтвердила, что ты того, который не того. Я, я заднеприводный. Приплыл Митя в сандалях с криком дай об нему. Или это был не Митя, а Кондратий, но глаз задергался знатно, а руки сами собой сжались в кулаки. Убью кого-нибудь. Ещё не решил кого, но кто-то точно попал. А чего Карина хотела от твоей заучки? Подал голос Кей. Они же не подружки. Мила сказала, что Карина решила действовать по методу «не доставайся же ты никому», — мотнул головой в сторону Назар. «Всё, хана, Митя. Это было последней каплей моего терпения, потому что заучка моя и слов-то таких, наверное, не знает, а Карина знает. И что, к моей малинке лапки протянула Старвелла де ля Курва?» «Арт, ты куда?» — крикнул мне в спину Назар. Мне надо было проветриться и напомнить самому себе, что я девочек не обижаю или уже обижаю. А если девочка всему универу растрепала, что я Карена того, она может считаться девочкой или уже можно обижать? И заучка молодец, подтвердила ещё — Сама-то поняла, когда подтверждала, что они там имеют в виду. Это что получается? Малинка видела, как я с Апосяном беседовал, и, конечно, снова подумала про меня плохо. Она вообще про меня думать хорошо когда-нибудь начнёт, или моё дело труба. Вышел на улицу, вдохнул побольше воздуха и пытался уговорить себя успокоиться. «Арт!» Каренчику, привет, мерзко, выкрикнул Марк с безопасного расстояния. Придурок занимался с нами в одной секции, но бил грушу до сих пор как девчонка. Иди ко мне, милый, я тебя сейчас ориентацию менять буду, подскакивая с места, пообещал я. Марк испуганно отшатнулся, пока я приближался. Вообще последних мозгов лишился, так со мной разговаривать. Медведев узнает, что ты дрался в универе, сам тебе ориентацию сменит. Прогавка придурошная, когда я был уже очень близко, на расстоянии удара. Вот сейчас выкинуть кулак и выбить челюсть. Если в голове вата, нафига это нужно всем демонстрировать? Попробуй только сегодня на тренировку не прийти, прорычал я. Мне без разницы, где тебе пол менять, тут или там. "Вы снил? Да пошёл ты", выплюнул Марк. "Ещё одно слово, и с ринга тебя вперёд ногами вынесут сегодня", серьёзно пообещал я. Прямым ходом в травму со сломанными конечностями. Вопросы есть? Нет вопросов", буркнул Марк. "Жду", серьёзно пообещал я, разворачиваясь на пятках. "Ну, Карина," Ну, молодец. Ну просто умница, что за молодец. Надо бы разобраться, что это кикимора болотная сказала моей малинке. И что вообще малинка делала в том коридоре? Я же смотрел её расписание. Пара у неё в другом крыле должна была быть. И как теперь всё это разруливать? Язык бы укоротить Карине ровно в половину. Я начал понимать страдания Илюхи. Когда твою девчонку обижают, даже мысленно, даже теоретически, а ты ничего не можешь с этим сделать, потому что ты пацан, а девчонку обижать это не просто не по-пацански, это прямо совсем ниже плинтуса. "Ну что ты бесишься? Подошёл ко мне, Влад". "А ты бы не бесился", падая на лавку, прорычал я. "Иди на пару, мне проветриться надо". Выдохни, Арт. Да как выдохнуть? Ты видел малинку? Она же крохотная. Такие, как она, даже комара убить не могут. Вот объясни мне на пальцах. Может, я дурак? Ну что, девчонки злые такие? Может, я отшил эту Карину как-то неправильно? Надо было её трахнуть и потом бросить, чтобы угомонилась. Самому бы понять, философски вздохнул Влад. Что со слухами делать будешь? Использую во благо, хмыкнул я. Мне маленька теперь точно свидание с извинениями и поцелуй должна будет. Иди, ищи свою заучку, про тренировку не забудь. Я подумаю, чем отвлечь покупательницу твоего шикарного тела, заржал Влад. Так и быть, друг, возьму удар на себя. Пусть за мной бегает. У меня шарики за ролики уже заезжают от их выкрутасов, честно признался я. Поэтому и была договорённость, напомнил Влад. Кто же знал, что тебя так размажет от заучки? Накаутировала взглядом я затакая. Улыбнулся я. Даже не знал, что так бывает. Я тебя не понимаю, признался Влад. Что, никогда от девчонки с ума не сходил, не поверил я. Не поверишь, Ард, никогда, развёл руками Влад. Счастливчик, я поднялся и хлопнул друга по плечу. Пошёл я за Очку искать. Должна же она мне моральные страдания компенсировать. Должна Я ещё прогноз погоды с утра глянул. На вечер лёгкий дождь обещали. Устрою ей романтическую прогулку в парке. В кино показывали, что это прямо жуть как романтично. Наверное, и малинку пронять должно. «Жги, Багров!» — заржал Влад. «А я пойду с Кариной побеседую. А вообще ты поменьше малинку свою при всех соблазняй. Учёный уже!» — снова завёлся я. Малинку я искал долго и с собаками. Всерьёз задумался позвонить знакомым парням из Амона, потому что вредины нигде не было. Ни её, ни Софочки, ни Карена. Потом вспомнил, что они собирались в какие-то квесты устраиваться. Успокоился, сходил с пацанами на обед и чуть не вынес челюсть ещё одному умнику, который с пошлыми намёками пристал и окончательно взбесился. Уже ни на что не надеясь, потопал в библиотеку и там заучку свою и нашёл, стоящую у книжной полки и выбирающую книгу. Зал был абсолютно пустой, если не считать пожилой бабули и моей заучки. Неслышно приблизился к задумчивой Малинке, которая потянулась к верхней полке за книгой, при встала на носочки и с трудом коснулась кончиками пальцев корочки нужного ей учебника. Хмыкнул, легко достал толмуты и протянул его за ушки, стоя прямо за её спиной. Ещё полшага и будет вплотную, и тут же успокоился. Она вообще на меня очень правильно действовала, успокаивающе, даже умиротворяюще. Развернулась на пятках, гневно глядя мне в лицо, а я снова поплыл, чувствуя, как на лице появляется дебильная улыбка, подозревая, что я в тот момент был очень похож на дегенерата. Малинка, пропел я. Что тебе? хрипло поинтересовалась она и снова поправила очки. Запер вредину в кольце рук, опираясь по обе стороны от неё, склонился к её ушку и томно прошептал: "Ты, заучка, зачем по всему универсу слух пустила, что я мальчиками интересуюсь?" "Это не я", пискнула Малинка. Сжалась, отшатнулась, но стойко выдержала мой взгляд. "Ты. Это точно ты." Не совсем она, конечно, но такой повод я упустить просто не мог. И что ты мне сделаешь, дерзко глядя мне в глаза, поинтересовалась она. Я тебя, малинка, поцелую при всех, чтобы все знали, что ты маленькая лагунья. Она покраснела, набрала в грудь побольше воздуха и взглядом сообщила мне направление, куда бы мне следовало идти. Никогда не думал, что можно смотреть матом, а вот Малинка умела, ругаться не умела, а смотреть умела. «Я никому и ничего не говорила, Артур!» — испуганно произнесла она. «Что? Уже даже не физкультурник, не обжора, не багров и даже не гад?» — развеселился я. «Я и правда не знаю, о чём ты», — отрезала заучка. Я малинка о том, что мне весь универ роман с Сапосяном приписывает. Представляешь, какой конфуз? Ну так а я каким боком? Всплеснула она руками и тут же осеклась. Сообразила, видимо. Округлила глазки, охнула и снова задрала свой носик повыше. А нечего Карена по углам зажимать. Тогда никто про тебя плохо думать не будет, — выдохнула она. Я его не зажимал. Мы просто вели светскую беседу о новых тенденциях в современной литературе. Захлопал я ресницами. Это каких? заинтересовалась Малинка. Да книгу кулинарную я недавно купил у Апасина, а там кухня вот вообще не наша, решил прояснить вопрос. Где купить приправы, которые они там понаписали? Широко улыбнулся я. Нравилось мне её злить. Ничего с собой поделать не мог. Ну и пусть дураком считает. Зато вон как вспыхивает, забавно. Ты неисправим, покачала головой Малинка. А ты должна мне свидание, подмигнул я. Запишем это как обычную прогулку по парку заочка. Так и быть. Сегодняшний обед, который ты мне не приготовила, я тебе прощаю. Но в обмен на прогулку Но трудно тебе меня часиков выгулять по парку. Ладно, вздохнула она. Только завтра. Сегодня я занята. Кем? ровно поинтересовался я, хотя в голове уже горела красная лампочка, и моё романтическое свидание под дождём накрывалось медным тазом. Много будешь знать, плохо будешь спать. Гордо выдала Малинка, оттолкнула меня и грациозно пошла к выходу. Да я ж вообще не усну, если не узнаю. Вслед ей весело прокричал я.